глава 323 приглашение от королевы спасибо за шанс улыбнувшись хан сень начал атаковать молодого человека тот с презрением взглянул на приближающийся к нему кулак и искривив губы выставил свой для защиты он уже прошел эволюцию поэтому его показатели должны были быть выше чем у любого не прошедшего эволюцию своим уровнем физической силы и Он мог запугивать студентов, именно поэтому он задержался в секции для непрошедших эволюцию, чтобы насладиться своим преимуществом. То, что они уже прошли эволюцию, никак нельзя было определить, если только они не начнут применять сверхискусство гена, которые доступны только для прошедших эволюцию. Их соперники думали только о том, что эти люди очень сильны, Видя, что два кулака вот-вот столкнутся, молодой человек еще больше взволновался. Своим кулаком он легко мог сломать пальцы сопернику, а иногда даже всю руку. И когда кулаки вот-вот должны были соприкоснуться, Хан Сень мгновенно схватил молодого человека за запястье и, скрутив ему руку, заставил развернуться к себе спиной. Выкрутив руку, Хан Сень ударил его под колени, чем заставил опуститься Вниз. Молодой человек одной рукой пытался достать до Хан Сеня, но не мог даже встать, иначе его рука сломалась бы. Учитывая то, что он прошел эволюцию, у него имелись некоторые особые способности, а он быстро ударил назад и попытался избавиться от хватки Хан Сеня. Однако Хан Сень стал намного лучше владеть захватами после его сражения с Сюй Джу. Прошедший эволюцию, у которого показатель силы был не выше 20 очков, для Хан Сеня не считался достойным противником. Хан Сень отпустил руку соперника и шагнул к нему. И тут же схватил за шею и подбросил в воздух. И пока соперник падал, Хан Сень начал колотить его кулаками, от живота до головы. Его скорость можно было сравнить со скоростью молнии. Когда молодой человек уже должен был вот-вот дотронуться до пола, Хан Сень ударил его в грудь коленом. И снова оказался в воздухе. Хан Сень пинал молодого человека как мяч, нанося удары то кулаками, то ногами. Ноги Хан Сеня двигались настолько быстро, что в глазах наблюдающих они стали размытым пятном. Когда соперник все же оказался на земле, его здоровье закончилось, игра завершилась и тело растворилось в воздухе. Его друг, высокий худой молодой человек, был в шоке. Он никак не мог поверить, что его товарища так избил какой-то студент а студенты начали громко аплодировать хан сенью будто перед ними был настоящий герой хан сень пристально посмотрел на высокого худого молодого человека и спросил ты тоже хочешь со мной сразиться нет в этом нет необходимости нет я не хочу высокий худой молодой человек побледнел он был еще слабее чем его друг А если того уничтожили, то, конечно же, он сам не сможет выиграть у Хан Сеня. «Почему? Тебе что, не понравилась игра?» – спокойно спросил Хан Сень. Молодой человек начал нервничать и выкрикнул. «Да просто сегодня мы не в форме, но это не означает, что в следующий раз мы тоже проиграем». «А в следующий раз вы тоже воспользуетесь тем, что уже прошли эволюцию и будете сражаться с теми, кто еще не прошел ее?» – спросил Хан Сень. Услышав слова Хан Сеня, все студенты были повергнуты в шок. «Хан Сень, ты хочешь сказать, что они уже прошли эволюцию?» Шиджи с недоверием смотрел на двух молодых людей. «Так вы прошли эволюцию!» Студенты еще сильнее на них рассердились. Те издевались над ними, используя неправдивые статусы. Это заслуживало лишь презрения». Кто прошел эволюцию? Что за бред вы говорите? Двое людей и дальше продолжали отрицать это. Иначе они могли оказаться в очень неприятной ситуации. "Но «Ну, несмотря на то, что вы прошли эволюцию, вы ни многого добились", небрежно заметил Хансень. Они ничего не стали отвечать, а просто вышли из гладиатора. "Так Хансень, они действительно уже прошли эволюцию?" Студенты выглядели озадаченными. Но «Недавно я заходил в секцию для прошедших эволюцию и видел их там, но тогда я не был уверен в том, что они уже прошли ее», сказал Хан Сень, пожав плечами. «Я считаю, что они относятся к тем, кто прошел эволюцию, но эти два человека – настоящие подонки, иначе нормальные люди не стали бы пользоваться своим статусом и запугивать студентов. Какой мусор! Бесстыжие!» «Гений, твои движения были просто потрясающими!» особенно последняя комбинация когда у тебя будет время научи нас все студенты были поражены сражением хан Сеня. как бы там ни было но те люди уже прошли эволюцию поэтому не прошедшему было очень трудно их победить сыграв со студентами несколько раундов и дав им некоторые советы хан сень перешел в секцию для прошедших эволюцию ему было неинтересно сражаться со студентами как только появилась возможность Он получил приглашение на сражение сначала хан сень подумал что это тот у которого он выиграл но увидев ник был поражен ники были очень знакомы но он точно знал что этих двух человек он еще не обыгрывал один из ников королева хан сень еще не встречал человека с таким ником но он точно его знал какое-то время назад хуанфу пинсин возила его в ресторан который назывался Королева, он принадлежал боевому залу. Там Хан Сень видел девушку, прошедшую эволюцию, которую называли Королевой. Она обладала невероятными навыками и силой, и легко могла уничтожить своих соперников. Это одна и та же Королева? Хан Сень сомневался, но нажал «да» и переместился на арену для сражения. Глава 324. Сражение с Королевой. Хан Сейн надеялся, что встретится с королевой из боевого зала. Конечно, он прекрасно знал, что намного слабее ее, но все равно с нетерпением ждал начала сражения. Все-таки их сражение происходило в виртуальном мире, поэтому он не мог по-настоящему пострадать, но зато Хан Сейн смог бы увидеть все ее навыки. На гладиаторе Хан Сейн уже встречался со многими сильными людьми, прошедшими эволюцию. Некоторые из них уничтожали его за 2-3 атаки, но какими бы сильными они ни были, никто из них не поразил Хан Сеня так, как это сделала королева, когда он смотрел ее бой. Во время обратного отчета Хан Сень смотрел в противоположном направлении. Это она. Когда Хан Сень увидел появившуюся фигуру, он сильно разволновался. Несмотря на то, что сейчас она была в другой одежде и воспользовалась функцией, которая позволяла скрывать лицо, Хан Сень узнал ее с первого взгляда. В мире существовало лишь несколько людей, которых можно было узнать по окружающей их атмосфере, даже если они скрывали свое лицо. Королева была именно таким уникальным человеком. Она была холодной, гордой и отчужденной казалось, что ко всему миру она относится равнодушно. Что ж, она действительно выглядела как настоящая королева. Для нее это не было маскировкой, и такое она стала не в результате обучения. Ее поведение показывало умственную силу. Несмотря на то, что Хан Сень не знал, по какой причине королева отправила ему приглашение на сражение, он был готов прыгать от радости. Проиграет он или победит, В этой ситуации для него было неважно. Для Хан Сеня стало мечтой встретиться с таким сильным соперником и набраться опыта. Королева выбрала Хан Сеня не из-за того, что она кое-что заметила в этом человеке. На самом деле, королева даже не догадывалась, что существует некий Хан Сень. Никто не мог заставить королеву делать то, чего она не хочет, кроме одного человека – президента боевого зала хуанфу Фу Но поскольку несколько людей порекомендовали солдата военного корабля Тянь Хэ Женю, он им заинтересовался. Однако у Хуанфу Сюй Чена относительно тренировок Тянь Хэ Женя были строгие правила. Если Тянь хотел тренироваться с кем-то из студентов боевого зала, то в этом не было никаких проблем. Но если он хотел сразиться с человеком из «Гладиатора», то перед этим обязательно должен был получить разрешение Хуанфу Сюй Чена. Когда президент услышал просьбу Тянь Хажэня, то принял решение, что для начала Королева должна сразиться с Хан Сэнем и определить, достойный он для него противник или нет. Хуанфусюй Чен возлагал большие надежды на Тянь Хажэня, поэтому он не хотел, чтобы его тренировки не соответствовали требованиям. Хуанфусюй Чен не хотел, чтобы соперник оказался слишком слабым или слишком сильным. Если соперник не будет соответствовать требованиям, то он может негативно повлиять на Цянь Хэ Женя. Хуан Фу не хотел допускать такую ошибку, поэтому он поручил королеве узнать, соответствует Хан Сень требованиям или нет. Именно поэтому королева отправила Хан Сенью приглашение на сражение. Королева довольно часто посещала гладиатора и периодически отправляла Хан Сенью приглашение, чтобы проверить, был он в сети или нет. Хансень этого не знал, поэтому был рад попробовать сразиться с самой королевой. После завершения отчета Хансень оказался в центре арены. Юноша сразу применил Хэрос-мантру, чтобы сильнее укрепить тело и увеличить силу. Его уровень физической силы значительно возрос. Не говоря ни слова, Хансень атаковал королеву. Он опасался, что если сейчас не начнет атаку, то, возможно у него больше не будет такого шанса однозначно королева была намного сильнее большинства суперсуществ в первом святилище бога поэтому хансень вложил всю силу в свой первый удар его внезапная атака большинство людей заставала врасплох изначально хансень думал что королева начнет неистово сражаться ведь это был ее стиль однако королева просто уклонилась от атаки хансеня но не стало нападать. Хан Сень был в шоке. Немного подумав, он снова начал атаковать. Он думал о том, что если ему удалось столкнуться с таким сильным соперником, то было бы очень хорошо продержаться как можно дольше. От ударов, в которые Хан Сень вкладывал всю свою силу, королева уклонялась, делая лишь один шаг. Ни один из методов Хан Сеня не срабатывал. Юноша решил применить хаотические движения, которым научился у скелета, а он пытался запутать королеву, и когда ее защита была ослаблена, нанес удар. Однако она тоже изменила свои движения, отчего его атака снова оказалась напрасной. Хан Сень еще не сталкивался с соперником, который мог бы так резко изменить свой ритм передвижения, это поразило его. Каким бы хорошим он ни был в предварительном суждении, он всегда делал его на основе движений своих соперников. Королева могла мгновенно изменить ритм своих движений. Это означало, что Хансень никак не мог определить ее следующее движение. Поэтому все его предварительные суждения были бессмысленными. Несмотря на то, что Хансень был сильно поражен, он старался оставаться спокойным, И применять все методы которые знал чтобы атаковать королеву хан не понимал почему королева не атакует но он был рад тому что у него появилась возможность сразиться с соперником такого уровня обычно прошедшие эволюцию не принимали его приглашение но королева сама отправила ему вызов на сражение хан не думал о том почему она не атакует он радовался что все еще может продолжать сражаться с ней однако чтобы не применял хан Сень, будь то внезапные атаки навыки приобретенные от скелета 13 порезов или свирепый клинок ничто из этого не могло навредить королеве ему не удавалось дотронуться даже до ее одежды более удивительным было то что уклоняясь от атак хан Сеня, королева загнала его в угол но хан Сень даже не замечал этого пока не оказался в ловушке Хан Сень был сильно поражен. Только он нападал на нее, а она, просто уклоняясь, смогла загнать его в угол. Он даже не мог предположить, какой была между ними разница. В итоге, когда Хан Сень оказался в ловушке, королева нанесла свою первую атаку. Подпрыгнув, она ударила ногами Хан Сеня в грудь. Глава 325. Парение в воздухе. У Хан Сеня не было возможности убежать. Когда ее удар достиг его, то он оказался еще более ужасным, чем укус черепахи. Хан Сень мгновенно попытался заблокировать удар приближающейся ноги. Он использовал отвлекающий маневр и технику цепляния, надеясь, что сможет позаимствовать силу королевы. Но все это было бесполезно. Чтобы применить отвлекающий маневр, он должен определить силу своего соперника – А чтобы применить технику цепляния, должен придерживаться силы своего соперника. Однако удар королевы был настолько быстрым и жестоким, что у Хан Сеня не было достаточно времени, чтобы среагировать. Ее нога ударила по рукам Хан Сеня, а затем достала до груди. Ему показалось, что все его тело разлетелось на мелкие кусочки. В следующий момент его тело исчезло с арены. Он был убит всего одним ударом, даже при том, что она попала не в слабое место. Если это произошло, то было только одно оправдание. Соперники сильно отличались друг от друга своими уровнями. Хан Сень вернулся на место, где ждут начала сражения, и сразу отправил королеве запрос на добавление в друзья. Хан Сень очень хотел еще встретиться с королевой, И попробовать снова с ней сразиться если она не примет его приглашение то он ничего не потеряет но королева вопреки ожиданиям хан Сеня, приняла его приглашение и появилась среди друзей как только он собирался отправить ей новое приглашение на сражение то увидел что ее ник потемнел похоже что королева покинула гладиатора очень жаль «Если она приняла мое приглашение о добавлении в друзья, то, думаю, у меня еще будет шанс с ней сразиться», – размышлял Хан Сень, облизывая пересохшие губы. Королева была сильнее, чем суперсущества. Если у него будет возможность время от времени с ней сражаться, то он сможет намного лучше подготовиться к будущей охоте на существ». Хан Сень не стал думать о том, из-за чего королева сама захотела с ним сразиться. Он не использовал свои настоящие данные и даже воспользовался функцией, которая размывала черты лица. Никто не должен был его узнать, в том числе и королева. Перед тем, как выйти из игровой платформы, он заплатил за видео их сражения, чтобы загрузить его на свой комлинг. Хан Сень хотел детально изучить это видео и разобраться, королева смогла загнать его в угол. Выйдя из гладиатора, королева тут же набрала номер. Она сообщила Хуанфу Сюнчену, что считает солдата военного корабля достойным противником для Цяньхэжэня. Несмотря на то, что она смогла убить Хан Сеня одним ударом, она была удивлена его навыками, потому и приняла его в друзья. На самом деле, Хан Сень был единственным в ее списке друзей, она даже не добавляла студентов из боевого зала в гладиаторе королева ни с кем не переписывалась и вообще никого не добавляла причина из-за которой она добавила хансеня заключалась в том что он использовал несколько методов которые ее очень впечатлили хотя у него и был низкий показатель физической силы например атаки которые делал хансень были неожиданными Она могла разгадать его намерение только после того, как он уже приближался к ней. И у Хан Сеня было превосходное ощущение ритма передвижения, из-за чего ей приходилось постоянно менять свой, чтобы избегать его атак. Кроме того, Хан Сень мог превосходно контролировать свою силу и все тело, что было большой редкостью с такими показателями физической силы, как у него возможно он использовал стиль сражения того кого она знала учитывая все это королева приняла приглашение хан Сеня о добавлении в друзья после сражения с королевой хан Сеню уже не хотелось биться ни с кем другим покинув гладиатор он вернулся в общежитие и начал пересматривать видео не было сомнения в том что королева грозный человек и лучшая среди прошедших эволюцию Хансень не смог бы найти никого лучше ее. Однако Хан Сень сосредоточил внимание не на этом. Больше всего его поразил ее навык парения в воздухе. Это было даже не движение ног, а именно парение в воздухе. Королева не использовала намеренно никаких действий, но делая шаги, с помощью которых уклонялась от атак Хан Сеня, она смогла сделать так, чтобы он оказался там, где ей хотелось. Несмотря на то, что она не сделала ни одной атаки, королева смогла оказать на Хансеня давление и вызвать у него желание убежать только тогда, когда было уже слишком поздно. Поэтому, постоянно атакуя королеву, в итоге Хансень оказался загнанным в угол. Думая об этом, Хансень весь вспотел. Каждое место, в которое королева загоняла Хансеня, могло для него стать очень опасным. Только теперь Хансень понял, что это был большой минус в его движениях. Если бы это сражение было не с королевой, то Хан Сень даже не задумался бы над тем, что его соперник может получить столько шансов для смертельной атаки. Если бы это сражение было реальным, а королева была бы настоящим врагом, он бы умер миллион раз. То, что теперь обнаружил Хан Сень, сильно разволновало его. Если знать свои ошибки, то можно их исправить, Он был рад, что королева смогла указать ему на те моменты, в которых он заблуждался. Узнав, где он допускал ошибки, Хан Сень мог подкорректировать их. Ничего не могло быть лучше этого сражения. Естественно, королева делала это не специально. Все, что нужно было королеве, это заставить Хан Сеня показать, на что он способен, чтобы определить, был ли он достойным соперником для Цянь Хэ Женя. Даже сама королева не ожидала, что благодаря их сражению Хан Сень сможет осознать свои ошибки. Хан Сень снова и снова пересматривал видео и с каждым разом все сильнее и сильнее восхищался королевой. Это было похоже на игру. То, что вначале казалось бессмысленным камнем, в конце стало ключом. Бессмысленные камни не были разбросаны случайным образом, Все это было частью микроконструкции. Глава 326. Спарринг-партнер. На следующий день хан Хансейн получил питательные вещества для перегрузки. А он, наконец, бросил пересматривать видео, на котором было записано его сражение с королевой. Хансейн даже не мог сказать, сколько раз он пересмотрел это видео. Чем больше раз он пересматривал, тем больше пользы извлекал. Хан Сень принял решение, что будет иногда пересматривать его, чтобы устранить все свои недостатки. Выпив питательные вещества, Хан Сень приступил к практике перегрузки. В отличие от Хэрос Мандры, которая была направлена на укрепление внутренних органов, перегрузка оказывала давление на все его тело. Чтобы было проще практиковать перегрузку, Хан Сень должен был все время стимулировать клетки своего тела, чтобы оно функционировало в экстремальных условиях. В голографическом устройстве его тело полностью соответствовало м... его тело полностью соответствовало смоделированному, хотя он не мог на самом деле пострадать, но все его движения были реальными. Хан Сень снова зашел на гладиатора и тут же получил приглашение. «Почему кто-то хочет добавить меня в друзья?» Хан Сень был удивлен и посмотрел на ник игрока «ЦХЖ». Он не знал, кто это, но юноша все равно принял его запрос на добавление в друзья. ЦХЖ почти сразу появился в списке его друзей, и через несколько секунд Хан Сеню пришло приглашение на сражение. Хан Сеня очень редко кто-то сам приглашал на сражение, поэтому он тут же согласился. И пока он дожидался обратного отчета, он изучал своего соперника. ЦХЖ был молодым человеком, около 20 лет, Судя по его возрасту, он мог уже пройти эволюцию, но в таком случае он должен был быть слабым и медленным. Хан Сень увидел, что у соперника нет оружия, поэтому и сам от него отказался. Применяя перегрузку, нужно было много двигаться, а без оружия это делать намного удобнее. Как только началось сражение, ЦХЖ начал атаковать Хан Сеня, а он был вынужден отбиваться. Спустя немного времени Хан Сень был сильно удивлен. Соперник был намного сильнее, чем он думал. Хан Сень понял, что его показатель физической силы был около 30 очков. Если он только недавно прошел эволюцию, то, скорее всего, он смог собрать максимальное количество священных очков гена. Также его впечатлило и то, что кроме высокого показателя соперник очень хорошо умел сражаться – Каждая его атака была очень мощна. Хан Сень подумал, что он обучался у настоящего мастера. Хан Сень испытал волнение. Он думал о том, что сражаясь с таким сильным соперником, сможет многому у него научиться. Хан Сень активировал Херас мантру, что могло значительно увеличить силу, иначе он не смог бы достойно сражаться с ЦХЖ. Но Хан Сень все равно был слабее соперника. Применив Хэррес мантру и перегрузку, общий показатель Хан вырос до 28 очков, а у его соперника он был 30, а по некоторым позициям даже 35. Если учесть, что ЦХЖ был новичком, то он мог бы увеличить показатели до сотни очков, это было целью многих прошедших эволюцию. Однако очень немногие могли этого добиться. Те, кто проходил эволюцию только с максимальным количеством мутантных очков, получал примерно 20 очков. Те, кто проходил эволюцию с максимальным количеством священных очков, приобретали священное тело и получали показатель в 30 очков. После сбора очков Гена во втором святилище Бога, прошедший эволюцию мог достичь показателя в сотню очков. Хан Сень был очень рад, что у него появился шанс сразиться с ЦХЖ который был сильным, но не настолько, чтобы сразу уничтожить Хан Сеня. Хан Сень применял все методы, которыми владел, и постоянно стимулировал работу клеток для применения перегрузки. Изначально в перегрузке были ограниченные возможности, поэтому Хан Сеню пришлось сделать настоящий прорыв, чтобы достичь лучших результатов. Спустя полчаса Хан Сень проиграл ЦХЖ. Соперник был лучше по всем показателям, поэтому у него не было шанса выиграть. Хан Сень не был расстроен, он снова отправил приглашение на сражение и ЦХЖ принял его. ЦХЖ был очень быстрым и сильным, к тому же он применял сверх искусство, которое Хан Сень раньше не видел. Убедившись, что он был отличным соперником, Хан Сень мог думать только об одном – возможно, мне стоит это попробовать, так я смогу дольше продержаться. Хан Сейн думал о парении в воздухе, которое использовала королева. Так как хансень не смог победить Сахаже, он решил улучшать свои навыки и устранять все недостатки. К тому же ему нужно было использовать определенные стратегии для того, чтобы их сражение продолжалось. Стратегия королевы была похожа на стратегию игрока. Делая один шаг, он должен был просчитать 10 следующих. Только таким образом он мог заставить своего соперника двигаться туда, куда ему было нужно. Невозможно даже предположить, что Хан Сень за несколько месяцев смог бы добиться выполнения парения в воздухе на уровне королевы, но он все равно продолжал применять его, сражаясь с ЦХЖ. Несмотря на то, что начало было ужасным, постепенно Хан Сень становился лучше. Этот навык требовал очень много практики. Цянь Хэ сражаясь с Хан Сенем, был заинтригован. Он очень много раз тренировался с людьми из боевого зала. Хотя у них было множество различных навыков, постепенно он их начал запоминать. Но сражение с Хан Сенем было совсем другим. Хан Сень показывал ему различные навыки, такие как хаотическое передвижение, неожиданные атаки. А иногда он замечал свои собственные движения. Тянь Хэ думал, что Хан Сень очень странный человек. Сражаясь какое-то время, Тянь Хэ начинал подозревать, что уже изучил Хан Сеня, но тот постоянно делал что-то новое, что действительно вдохновляло. Тянь Хэ Жэнь и Хан Сень не общались. Как только они встречались, то тут же начинали сражения. Они могли это делать целыми днями, не разговаривая друг с другом. Они думали о практике и воспринимали друг друга только как спарринг-партнера. Глава 327. Абсолютный чемпион. Последнее время Цянь Хэ Жэнь много времени проводил в «Гладиаторе», но постепенно начинал чувствовать какое-то давление. Ему становилось все труднее и труднее выигрывать у Хан Сеня. В начале Цянь был заинтригован различными трюками Хан Сеня однако теперь ему требовалось все больше и больше усилий, чтобы победить противника. Последние дни он применял все, что знал, и искал какие-то новые методы, чтобы добиться победы. Самой большой проблемой стало то, что физическая сила Хан Сеня постоянно росла, и это постепенно лишало Тяньха Женя преимущества. На самом деле у Хан Сеня не увеличивался показатель силы, Просто он все лучше и лучше мог применять перегрузку. Он намного лучше научился ее использовать, а Цяньха Женю казалось, что противник становится сильнее. Применяя перегрузку, для Хан Сеня сражение становилось опасным. Если перегрузка слишком превысит его предельные возможности, то возникнут ужасные последствия. Однако пока еще тело Хан Сеня не достигло того критического предела. Нет, еще недостаточно быстро – Такой скорости не хватит, чтобы увернуться от укуса черепахи. Тело Хан Сеня двигалось с невероятной скоростью, а ноги просто расплывались, когда он начинал использовать спартикл. Несмотря на то, что Хан Сень очень много времени проводил в гладиаторе, каждый день по часу он уделял реальным тренировкам. В виртуальных сражениях он не мог всего ощущать, поэтому ему был необходим хотя бы час реальных тренировок. Хан Сень выбрал себе место для тренировок на тренировочном поле общества мощных варфреймов, которое так и осталось непопулярным. После того, как тощие и жирные закончили учебу, в этом обществе остался только хансень и его друзья. Благодаря ван OneManMan академия позволила оставить им это тренировочное поле, однако сюда очень редко кто-то приходил. Но в этот раз кто-то наблюдал за Хан Сенем издалека. Цзиндзия наблюдал за тренировкой Хансеня. Из-за того, что он проиграл Хансеню, Цзиндзия начал тщательно изучать суть вращающейся стрелы. Но какие бы усилия он ни прикладывал, он не мог стать таким же, как Хан Хансень. Узнав, что Хансень здесь тренируется, он решил прийти к нему и поговорить. Но как только Хансень здесь появился, сразу приступил к тренировке. Поэтому Цзиндзии пришлось ждать и наблюдать за ним. Понаблюдав какое-то время, Дзиндзия переменился в лице. Хотя Хан Сень просто тренировался, Дзиндзия был шокирован его скоростью. Такую скорость он видел только у прошедших эволюцию. Но он не видел, чтобы кто-то из не прошедших эволюцию мог так двигаться. Даже его брат Дзиндзию. А Хан Сень даже не применял Хэрес-мантру, иначе его скорость была бы еще больше. «Я тебе зачем-то нужен?» Завершив тренировку, Хан Сянь сел на стул и вытер лицо полотенцем. Он с самого начала заметил Цзиндзию. «Ты говорил, что можешь научить меня выпускать вращающиеся стрелы. Ты не передумал?» – спросил Цзиндзия, скривив губы. «Для такого, как Цзиндзия, было трудно просить о помощи». «Конечно, если ты действительно хочешь научиться. Все, что тебе нужно, это заплатить за обучение». А потом я с радостью начну тебя учить», — с улыбкой ответил Хан Сень. «А ты не боишься, что ты меня всему научишь, а я потом выиграю у тебя?» — спросил Цзин Цзия и пристально посмотрел на Хан Сеня. Хан Сень допил воду и, выбросив пустую бутылку в урну, ответил. «Пока я тебя научу тому, что умею сейчас, я сам стану намного лучше. Если ты хочешь, я буду обучать тебя в любое время» но ты никогда не сможешь меня победить». Увидев выражение Хан Сеня, Дзиндзия стиснул зубы и сказал, «Я хочу обучаться. Когда мы сможем начать?» «Ну, как только ты мне заплатишь, так и начнем», — с улыбкой ответил Хан Сень. Дзиндзия тут же заплатил столько, сколько попросил Хан Сень. У него был невероятный талант, но он не знал скрытых трюков Хан Сеня. Он считал, что если узнает, то больше никогда не проиграет Хан Сеню. Взяв деньги, Хан Сень начал обучать Дзиндзию выпускать вращающиеся стрелы. Так как Дзиндзия уже очень много практиковался, учить его было несложно. Обучая Дзиндзия, Хан Сень ничего не скрывал. Он учил его всему, что было связано со вращающимися стрелами. Единственное, что нужно было Дзиндзии, это много практики. Как уже сказал Хан Сень, он не боялся обучать других своим навыкам, потому что был уверен, что используя одну и ту же технику, он все равно будет абсолютным чемпионом. Кроме того, вращающаяся стрела была лишь одним из его сильных навыков. Навыки были крайне важны в боевых искусствах, но не менее важным было умение использовать его в нужное время. Применение было ключевым во всех боевых искусствах. Нзын -нзы научился только стрелять вращающимися стрелами, но у него не было своего стиля. Так как Дзиндзи был готов платить, то Хансень не стал отказываться от возможности заработать немного денег, несмотря на то, что в данный момент он не нуждался в деньгах, но никогда не бывает много средств. Сначала Дзиндзи боялся, что Хансень не станет учить его всем трюкам, а покажет лишь часть. Однако довольно скоро он понял, что если сможет выучить все трюки, которыми владеет Хансень, то научится выпускать трюки такие же стрелы если даже не лучше и почему это он так уверен почему он считает что всегда будет побеждать меня дзын зия не мог найти ответы на эти вопросы он просто смотрел вслед уходящему хан сенью когда он вернулся в общежитие хан сенью позвонил игрок и сообщил что руководство приказало им выполнить новую миссию просмотрев информацию которую ему отправил игрок хан сень крайне удивился что в святилище Бога есть такой человек. Немного подумав, Хан Сень сказал игроку, что лично возьмется за выполнение этой миссии. С одной стороны, почти для всех членов специальной команды эта миссия была опасной, а с другой стороны, Хан Сень очень хотел встретиться с этим человеком, поэтому и решил взяться за миссию один. Но еще более важным было то, что этот человек в настоящее время находился в В убежище славы глава 328 ботаника цель этой миссии заключалась в том чтобы защищать человека по дороге в замок стальных доспехов а когда он отправится следующее убежище также нужно будет обеспечить ему защиту на данный момент человек находился в убежище славы и собирался отправиться в замок стальных доспехов этим человеком был профессор сунь мин -Хуа согласно предоставленной информации ему было 80 лет и он уже собрал максимальное количество очков по всем видам но несмотря на это он решил оставаться в первом святилище бога так как был преподавателем ботаники десятилетиями он проводил исследования на плантациях в первом святилище бога несмотря на то что сунь минхуа собрал максимальное число очков сражался он не очень хорошо хотя по его телосложению казалось, что он был сильным человеком. Но Сунь Минхуа не занимался никакими сверхискусствами и не обладал боевыми навыками. Он всю свою силу вложил в изучение растений в первом святилище Бога. А все свои очки он собрал благодаря тому, что Альянс предоставлял ему различное мясо. Он даже никогда сам не охотился. Хан Сень с уважением относился к таким людям – Из-за того, что Сунь Минхуа решил остаться в первом святилище Бога, он старел намного быстрее, чем прошедшая эволюцию. В будущем, когда он пройдет эволюцию, ему добавится 100 лет жизни, но он все равно останется таким же старым. Он и дальше будет жить стариком. Самым плохим было то, что, имея постаревшее тело, ему будет очень тяжело охотиться. Когда Сунь Минхуа перейдет в третье святилище Бога, Он не сможет выжить. Кроме того, Сунь Минхуа никогда не занимался практикой сверхискусств гена. В его возрасте уже было поздно начинать это делать. Он решил проводить свои исследования ценой жизни. Хан Сень никогда бы такого не сделал, поэтому восхищался людьми вроде Сунь Минхуа. Единственное, чего не понимал Хан Сень, как Сунь Минхуа проводил исследования – если в святилище Бога не работала никакая техника. К тому же ему было интересно, для кого Сунь Минхуа проводит исследования. Думая о растениях, Хан Сень вспомнил о черепахе, которая вышла из океана, чтобы поедать растения, что росли в медных горах. Хан Сень очень хотел узнать, для чего черепаха их ела. Хан Сень пришел в убежище славы, заранее договорившись о времени и месте встречи с Сунь Минхуа. Благодаря тому, что Сунь Минхуа собрал все очки Гена, он не был похож на обычного 80-летнего старика. На вид ему можно было дать лет 40. Возле профессора Сунь Минхуа Хан Сень увидел троих человек из специальной команды, которые отвечали за его безопасность в убежище славы. «Ты, Хан Сень, похоже, скоро я стану твоей проблемой!» С теплотой в голосе сказал Сунь Минхуа. «Но ну, это мой долг отвечать за вашу безопасность!» ответил хансень но три человека из специальной команды убежища славы были не очень дружелюбно настроены к хансеню профессор все еще находился в их убежище а хансень был здесь посторонним человеком который вмешивался в миссию что вызывало у них недовольствохан сень хорошо это понимал поэтому обратился к главе специального отряда убежища славы гзиньжидзе можете быть уверены «Я буду сопровождать вас в замок стальных доспехов. До того, как мы туда доберемся, я буду выполнять ваши указания и не буду создавать никаких проблем». Цзинь Житзе был рад это услышать и представил других людей. Одного звали Лу Минда, а второго – Цзинь Цюли. был довольно большим. У него имелась кувалда, которой Хан Сеню показалась знакомой. Хан Сен немного задумался, и убедился, что эту кувалду он получил от убийства в песчаной долине, существа со священной кровью. Хан Сень отдал ее Хуанфу Пин Цин, а теперь она оказалась у Луминды. То, что Луминда мог пользоваться этой кувалдой, означало, что он обладал большой силой. Хан Сень подумал о том, что он, скорее всего, практиковал какое-то сверхискусство, что было направлено на увеличение силы. Цзинь Цюли был двоюродным братом Цзинь Жидзе, а он выглядел спокойным и казался вежливым человеком. Несмотря на то, что эти трое мужчин были немного расстроены, что к ним присоединился Хан Сень, они ничего не могли сделать, так как его утвердило руководство. Кроме того, похоже, что Хан Сень не собирался создавать никаких проблем и не высказывал своего мнения. Это немного их успокоило. Сунь Минхуа собирался не сразу отправиться в замок стальных доспехов. Сперва он хотел собрать кое-какие образцы растений, что росли возле убежища славы. Это должно было занять около 10 дней. И к удивлению Хан Сеня, Сун Минхуа хотел пойти в Медные горы. «Профессор, а почему вы решили посвятить себя ботанике, в святилище Бога?» Хан Сень уже немного лучше узнал Сун Минхуа и понял, что он не был тем, с кем трудно вести беседу. Одной ночью, когда все собрались вокруг костра и ели, Хан Сень задал этот вопрос. Сунь Минхуа ответил с улыбкой. «Ну, можно сказать, это семейная традиция. Мой дед и мой отец также занимались исследованиями в этой области, поэтому я всегда интересовался ботаникой». Хан Сень задумался, но больше ничего не сказал. Он не мог придумать, как спросить о том, о чем хотел. Существа из святилища бога могли приносить людям очки гена, но растения не могли такого дать. Кроме того, большинство растений были вредными для человеческого организма. Похоже, Сунь Минхуа прочитал мысли Хан Сеня, или, возможно, очень многие задавали один и тот же вопрос. «Причина, из-за чего я изучаю растения в святилище Бога, заключается в том, что я хочу внести свой вклад в развитие человечества», улыбнувшись, сказал профессор. «Существа и святилища Бога приносят нам очки, на растения нет». И те, и те живые существа, тогда почему они так отличаются? Хан Сень покачал головой, он не знал ответа на этот вопрос. На самом деле, раньше моя семья проводила исследования в области медицины. Они сконцентрировали свое внимание на древних лечащих растениях. Мой отец и дед верили, что раз все растения обладают какими-то лечебными свойствами, то мы могли бы использовать эти знания и в святилище Бога. Мы узнали, что здесь почти все растения вредны для организма человека, но есть растения, которые эффективны. Сунь Минхуа продолжил свое объяснение. Глава 329. Снова черепаха. Трое человек из убежища славы уже много раз слышали этот рассказ, поэтому им было неинтересно, но Хан Сеня очень интересовали слова Сунь Минхуа. В семье Сунь Минхуа три поколения проводили множество исследований с растениями из святилища Бога. Самый большой интерес заключался в том, чтобы узнать, можно ли растения из святилища Бога использовать в медицине или же нет. Несмотря на то, что в святилище Бога не работали никакие научные методы, семье Сунь Минхуа все равно удалось многого добиться в своих исследованиях. В основном их исследования заключались в наблюдении за существами, которые ели те или иные растения. Некоторых существ они удерживали в заперти и кормили различными растениями, чтобы посмотреть, какое они оказывают влияние на существ. Естественно, существа отличались от людей. До того, как они не проведут исследования на человеке, они не могут быть уверенными ни в одном своем заключении. Однако профессор Сунь Минхуа поделился с Хан Сенем некоторыми своими выводами. Например, его дед сделал мазь из растений, росших в святилище Бога, которая оказывала положительный эффект на заживление ран. На самом деле у них было много подобных изобретений, но все они были в ограниченных объемах. Основной проблемой было то, что новые медицинские препараты были не намного лучше тех, что существовали в самом альянсе. Кроме того, они ничего не знали о побочных эффектах, поэтому было трудно продвигаться дальше. По дороге Хан Сень достаточно много разговаривал с Сунь Минхуа. Хуа. Хан Сень в основном хотел узнать какие-то вещи, которые пригодились бы в святилище Бога. Кроме того, ему было интересно узнать о растениях, которые ела черепаха, и узнать, для чего они ей были нужны. Но, к сожалению, несмотря на то, что Сунь Минхуа десятилетие проводил в исследованиях, он не мог изучить все, что было в первом святилище Бога. Хан Сень описал для Сунь Минхуа фруктовое дерево, но он о таком даже не знал, не говоря уже об эффекте от этих плодов. Когда Сунь Минхуа услышал о черепахе от Хан Сеня, он заметил «Проводя свои исследования, я видел много существ, которые ели растения, хотя они не должны были их есть» основываясь на своих наблюдениях я пришел к выводу что существа ели растения не для того чтобы поддерживать жизнь как это делаем мы тогда для чего они их едят хан сень не мог не задать этот вопрос я очень много думал по этому поводу и пришел к выводу что возможно они их едят чтобы размножаться но члены специальной команды были не согласны с сунь минхуа как растения могли помогать размножаться Растения не были похожи на виагру. Однако слова Сунь Минхуа напомнили Хан Сеню о золотом льве. Он не ел никаких растений, но зато ел много существ перед тем, как родить львенка. Хан Сень решил, что все существа, у которых в животе был детеныш, должны были есть либо растения, либо мясо. Если это действительно так, у Хан Сеня мог появиться шанс. Возможно, черепаха ела, чтобы родить Если она была похожа на золотого льва, то она должна будет выплюнуть жизненную эссенцию, чтобы накормить своего детеныша. У Хансеня могла появиться возможность снова забрать эту эссенцию. Но Хансень только недавно начал практиковать перегрузку. Также он боялся, что черепаха может вернуться в океан. Если он сможет забрать хотя бы жизненную эссенцию, это тоже будет отличным приобретением. Хансень, та черепаха, о которой ты рассказывал, «Все еще в Медных Горах?» Пока Хан Сень думал о том, как попросить профессора взглянуть на черепаху, он сам задал ему этот вопрос. «Думаю, она все еще там. Я не слышал, чтобы кто-то видел, что она ушла», — быстро ответил Хан Сень. «Хорошо, тогда пошли посмотрим на черепаху. Возможно, она поможет моим исследованиям», — предложил Сун Минхуа. Хуа. «Члены специальной команды из убежища славы не стали возражать». Хотя они не участвовали в охоте на черепаху, но они много слышали о ней. В Медных горах было очень много разных существ, но ни одно из них не было таким пугающим. Но они считали, что черепаха не может быть слишком опасной, так как передвигалась она очень медленно. Только Хан Сень знал о том, что черепаха обладает невероятной скоростью. Хан Сень ничего не стал об этом говорить. Он хотел понаблюдать за черепахой издалека – Кроме того, ему хотелось, чтобы профессор посмотрел и сказал, действительно ли черепаха скоро должна родить или нет. Сунь Минхуа должен был в этом хорошо разбираться. Группа людей отправилась в Медные горы. Сунь Минхуа обладал прекрасным телосложением, и у него был маунт от души существа со священной кровью, поэтому они могли передвигаться довольно быстро. Хан Сень ничего особо не делал, но продолжал общаться с Сунь Минхуа. Он уже много десятилетий находился в первом святилище Бога. Все его друзья пошли дальше. Он был удивлен, что такой молодой человек с большим интересом слушает его рассказы. Когда Сунь Минхуа понял, что Хан Сенью действительно интересно, он стал больше рассказывать. Профессор проводил исследования ради своего интереса и хотел помочь человечеству, поэтому ему нечего было скрывать. Кроме того, он мог многому научить Хан Сеня, например, какие растения съедобные, а какие нет. Хан Сень старался запомнить все, что в будущем могло бы спасти ему жизнь. После своего путешествия на Золотом Льве Хан Сень понял, что человеку, покинувшему убежище, очень нелегко выжить среди дикой природы. После долгих поисков они наконец-то увидели черепаху, которая жевала какие-то черные и коричневые лозы. «Профессор, давайте остановимся здесь и будем наблюдать. Если мы приблизимся, это может стать опасно». Хан Сень остановил профессора Сунь Минхуа, который собирался подойти поближе. Тот ответил, нахмурившись. «Но мы очень далеко, а я ничего не вижу. Неужели мы не можем подойти ближе?» «Воспользуйтесь подзорной трубой. Подходить ближе действительно очень опасно», ответил Хан Сень. «Ну и что мы можем отсюда увидеть?» «Профессор, да давайте подойдем, мы будем вас защищать», сказал Луминда и сукоризный посмотрел на хан Сеня. Глава 330. Сражение с черепахой. Сунь Минхуа очень хотел приблизиться к черепахе. Цзинь же взглянул на расстояние и не стал возражать. «Профессор, это существо со священной кровью необычное. Многие из убежища славы приходили сюда, чтобы убить его, но они потерпели неудачу». К тому же потеряли много своих людей. Давайте не будем ближе подходить. Хан Сень хотел предостеречь профессора. Так как Хан Сень должен был отвечать за безопасность профессора, он не хотел, чтобы тот оказался в опасности. Хан Сень, неужели ты сомневаешься в способностях специальной команды из убежища славы? Недовольным тоном проговорил Лу Минда. Цзинь Цюли и Цзинь Жидзе тоже нахмурились. До этого времени Хан Сень вел себя хорошо, но теперь он хотел вмешаться в их миссию. Сунь Минхуан сказал, Хан Сень, да не переживай, мы не будем подходить слишком близко, просто чуть-чуть и все, все будет хорошо. Хан Сень не знал, что им ответить. Он не мог сказать, что это суперсущество, а не существо со священной кровью. Профессор уже пошел вперед в сопровождении членов специальной команды. профессор «Остановитесь, мы не должны подходить ближе!» – попросил Хан Сень, когда они были на расстоянии в тысячи футов от черепахи. Если черепаха разозлится, Хан Сень не был уверен, что сможет всех защитить, даже если будет использовать все, что у него есть. Сунь минхуа заколебался. Такое расстояние все равно оставалось большим, он не сможет рассмотреть деталей. Однако, увидев, как встревожен Хан Сень, Он не стал настаивать на приближении. Теперь профессор воспользовался подзорной трубой, чтобы посмотреть на черепаху. «Черт! Хан Сень, это еще не замок стальных доспехов!» Пафосно сказал цзинь и нахмурился. «Хан Сень, ты забыл, что говорил при нашей первой встрече. Почему это ты раздаешь команды?» Выкрикнул Лу Минда. Хан Сень отвечал спокойным тоном. «Я не собираюсь командовать, но профессор...» пришел сюда только из-за того, что я рассказал об этом существе. Я не могу допустить, чтобы с ним что-то случилось, иначе буду чувствовать себя виноватым». «Да что может с ним случиться? Это всего лишь существо со священной кровью. Мы не собираемся нападать на него. А если оно само решит атаковать нас, то мы можем гарантировать, ни один волосок не упадет с головы профессора. И пока что это не твоя миссия», — разозлился Луминдаг. Громкий голос Луминда встревожил черепаху. Она повернула голову и пристально посмотрела на людей. Хан Сень ощутил, как по спине пробежал холодок. Он замер и стал наблюдать за черепахой. Луминда все еще злился и хотел что-то добавить, но Цзинь-Жидзе тоже увидел движение черепахи и остановил его. Внезапно черепаха задвигала ногами и помчалась к ним так же быстро, как птица. Ощутив опасность, Хан Сейн тут же закричал «Профессор, бегите!». Несмотря на то, что у Сунь Мин было собрано максимальное число всех очков гена, он не занимался боевыми искусствами, поэтому не смог быстро среагировать. Когда он призвал своего маунта, черепаха была уже почти возле него. Увидев, с какой скоростью двигается черепаха, Дзинь Жи Цзэ, Лумин Дай и были в шоке. Они слышали совсем другое. Эта черепаха оказалась намного проворнее, чем какое-либо существо со священной кровью. «Да это всего лишь черепаха! Я сейчас уничтожу ее!» выкрикнул Луминда и ударил по черепахе кувалдой. Кувалда была невероятно тяжелой, но черепаха даже не среагировала на удар. Она только еще сильнее увеличила скорость, и удар пришелся по панцирю, а не по голове, куда целился Луминда. Огромная кувалда ударилась о панцирь и раздался звук, как от удара о металл. «Ай!» — Луминда громко закричал. Кувалда была разрушительным оружием, поэтому отдача оказалась намного сильнее, чем у любого другого оружия. Луминда вложил в удар всю свою силу, но с черепахой вообще ничего не произошло, а из-за сильной отдачи все кости его руки были переломаны кувалда улетела в скалу где оставила огромную дыру не только лу но и дзинь и дзинь были в шоке они знали какой мощный была эта кувалда а если учесть силу их товарища то он мог расплющить даже танк однако на черепахи не осталось ни царапинки тут им действительно стало страшно хан сень не стоял на месте он тут же нанес удар не по черепахи а по луминда и который продолжал кричать. Лу Минда отлетел на 10 футов. Цзинь Цюли и Цзинь Жидзе очень удивились, но тут же увидели, что на том месте, где только что стоял Лу Минда, появилась пасть черепахи. Ее укус был таким быстрым, что они не смогли даже разглядеть ее шею. «Не стойте там! Бегите!» закричал Хан Сень, и Сунь Минхуа, который замер на месте, рванул. Хан Сень подбежал к кувалде и призвал королеву-фей. Цзинь Цюли и Цзинь Жи быстро подхватили Лу Минду и собирались убежать, но черепаха снова атаковала. Она хотела укусить Цзинь Жи который был ближе всего к ней. Цзинь Жи не успевал уклониться, но он был быстрым, поэтому успел выставить нож, который был от души существа со священной кровью. Черепаха укусила нож, и он тут же сломался. Оружие от души существа со священной кровью было полностью уничтожено члены специальной команды действительно испугались черепаха одним укусом смогла уничтожить такое оружие они покрылись холодным потом и собирались бежать однако черепаха была невероятно быстро поэтому они не смогли бы от нее скрыться она быстро приблизилась к дзиньже который начал пятиться ведь теперь у него в руках не было никакого оружия цзинь приложил все усилия, но не смог избежать укуса. Черт! цзинь жи пытался отступить, но понимал, что не успеет этого сделать. В Луминда и Цзинь-цюли не было никакого шанса спасти цзинь учитывая скорость черепахи. И неожиданно что-то гигантское, черное, упало на голову черепахи и отклонило ее. Глава 331. Маневр. Хансень! Цзиньжи Цзэ только что избежал смерти, а он сильно побледнел. Увидев, как Хан Сень кувалдой ударил черепаху по морде, он сильно разволновался. «Да не стой на месте! Беги!» – закричал Хан Сень, пристально наблюдая за черепахой. Несмотря на то, что Хан Сеню удалось своим ударом отклонить голову черепахи, он понимал, что не нанес ей серьезных повреждений. Ему казалось, что он ударил по куску резины. Как он ожидал, черепаха тряхнула головой и уставилась изумрудными глазами на хан Сеня. Юноша не стал медлить и снова атаковал черепаху. Применив Хэрос мантру, его сердце начало бешено стучать, а кровь циркулировала с невероятной скоростью, отчего у него начали вздуваться вены. Кувалда была ужасно тяжелой. Луминда мог только медленно замахиваться ей. Учитывая его скорость, он никогда не смог бы попасть по черепахе. Хан Сень был сильнее Луминды. Он даже не смог нанести повреждения черепахе, используя только свои силы. После того, как он применил Хэрос-мантру и перегрузку, он смог попасть по голове. Также ему помогло и то, что черепаха в этот момент смотрела в другую сторону. И несмотря на то, что второй удар Хан Сень хотел нанести, также используя Хэрос-мантру и перегрузку, но в этот раз черепаха успела убрать голову и избежала удара кувалдой. В тот же момент, когда она уклонялась от атаки, он сделал шаг, а потом она, как пушечное ядро, устремилась к Хансеню. Парень быстро замахнулся и снова стукнул черепаху кувалдой. Однако черепаха, уворачиваясь, ухватилась за рукоятку кувалды и сломала ее пополам. Теперь у Хансеня в руке оставался только кусок от рукоятки, а он мгновенно бросился в сторону. Но черепаха, скорее всего, разозлилась, что ее атаковал Хансень потому что тут же побежал за ним. «Держись, мы тебе поможем!» – закричал цзинь жи -дзэ. Он призвал еще одно оружие и собирался помочь Хан Сенью. Хан Сень был подавлен. «Почему вы все еще здесь? Вы хотите убить эту черепаху? Это же суперсущество! Если кто-то из вас останется здесь, то однозначно умрет!» И тогда Хан Сень закричал. «Спасайте свои задницы! Беги, цзинь а я побегу за тобой!» Цзиньжи Цзэ остановился, а потом развернулся и побежал прочь вместе с остальными. На ходу он оглядывался на Хан Сеня. Хан Сень смог уклониться от черепахи и побежал к кувалде со сломанной рукояткой. Несмотря на то, что рукоять была отломлена, возле самой кувалды еще оставалась часть, за которую можно было ухватиться. Схватив кувалду, Хан Сень снова отковал черепаху. Трое человек добежали до Суньмин Хуа и остановились. Они смотрели, как Хан Сень сражается с черепахой. В его руках кувалда была похожа на игрушку, и двигалась она со скоростью молнии. Трое солдат были шокированы. Они знали, насколько тяжела эта кувалда. Даже Луминда уставал после того, как наносил ей дюжину ударов. И он никогда не мог использовать ее настолько хорошо, как это делал Хан Сень. «Вот это сила!» – выкрикнул Луминда и широко открыл рот. А с Хан Сенем все будет нормально. Сунь Минхуа с беспокойством смотрел на Хан Сеня. Он понимал, что если бы не парень, то они все бы уже умерли. «Давайте подождем и посмотрим. Если он окажется в критической ситуации, то мы поможем ему!» Стиснув зубы, проговорил Цзиньже Цзэ. Теперь он сожалел о том, что не послушался Хан Сеня. Иначе они бы не оказались в такой ужасной ситуации. «Подождите секунду. Может, у Хан Сени есть какой-то план?» — сказал Дзинь Цюли Дзинь Жидзе. «Это все из-за меня. Если бы я не начал громко говорить, то черепаха не заметила бы нас. Я должен извиниться перед Хан Сенем. Я буду с ней сражаться и не позволю, чтобы кто-то пожертвовал собой ради нас!» — произнес Лумин Да, и у него тут же покраснело лицо. «Да и какой в этом смысл? Мы должны просто помочь Хан Сеню избежать от черепахи!» — выкрикнул Дзинь Цюли. Но как они могли помочь? Уровень черепахи был выше, чем они могли себе представить. Они ничего не могли сделать. Несмотря на двойное усиление, Хан Сень понял, что он все равно еще медленнее черепахи, даже когда применяет еще и спартикл. Однако, к удивлению Хан Сеня, вся его практика не была напрасной. Теперь он понял, что ему и не нужно было быть быстрее черепахи. В этот момент самым полезным для Хан Сеня стал навык парения – которому он научился у королевы. Хан Сень всегда был превосходен в принятии предварительного суждения, поэтому он легко мог просчитать, в какое место будет атаковать черепаха, и, применив навык парения, избегал ее укусов. Хан Сень применял стратегию и с каждым шагом заманивал черепаху в нужное место. Теперь Хан Сеню было намного легче уклоняться от ее атак. Несмотря на то, что он не был таким же быстрым, как черепаха, у него все равно получалось избегать ее ударов. Его уклонения были похожи на уклонение от пуль. Перед зрителями открывались различные сцены, как будто это было кино, где кто-то уворачивался от пуль. Но на самом деле это было невозможно проделать. Как только кто-то нажимает на курок, каким бы быстрым ни был человек, он все равно не сможет уклониться от пули. Это можно сделать, использовав только один единственный способ – понять, куда именно будет стрелять противник, и до того, как он нажмет на курок, переместиться. Хан Сень поступал именно так. Он определял, куда будет кусать черепаха, и быстро уходил с того места. Навык парения совершил что-то невероятное. Хан Сень, который был медленнее черепахи, сумел уклониться от ее атак. Однако применение навыка парения очень сильно влияло на мозговую деятельность. Хан Сень не мог долгое время находиться под таким давлением. Хан Сень также был благодарен, что у него имеется душа королевы-фей. Благодаря ее особому навыку, движения черепахи были намного медленнее, что давало ему возможность полностью использовать свою стратегию. Однако убить черепаху было практически невозможно – Хансень был уже на пределе. Он несколько раз сумел ударить черепаху кувалдой, но, несмотря на невероятную силу удара, на черепаху это никак не повлияло, даже при том, что его удары были нанесены в самые уязвимые места. «Сильнее! Я должен стать еще сильнее!» – про себя кричал Хансень, но в данный момент он был собой доволен. Он мог довольно долго сражаться с черепахой. Избежав очередного укуса черепахи, Хан Сень добрался до обрыва. Последний раз, уклонившись от атаки, он, не задумываясь, прыгнул, но так, чтобы его не заметили люди, с которыми он сюда пришел. Лава 332. Игроки Го. После того, как Хан Сень прыгнул, он призвал крылья и улетел. Черепаха посмотрела вниз и развернулась. Похоже, она не собиралась и дальше преследовать Хан Сеня. Когда Хан Сень вернулся к своей группе, все были рады его видеть. «Хан Сень, мы остались живыми только благодаря тебе. Я очень сожалею, что из-за меня ты чуть не погиб». Профессор чувствовал себя виноватым. «Профессор, это не ваша вина, это я во всем виноват», — сказал Луминда. Его лицо снова покраснело. «Хан Сень, можешь наказать меня, как захочешь». «Я для тебя все сделаю!» хотел тоже что-то сказать, но его перебил Хан Сень. «Мы все защищали профессора. Вы просто не знали, насколько сильна была эта черепаха, так что все в порядке». «Хан Сень, мы тебе благодарны. Ты спас всех нас!» – серьезным тоном проговорил цзэнь поэтому если когда-то тебе что-то понадобится, мы для тебя сделаем все!» После разговора группа решила вернуться в убежище славы чтобы подкрепиться, а затем снова вернуться к черепахе. Хан Сень воспользовался возможностью и вернулся в Академию Черного Ястреба. Он сразу зашел в гладиатора, открыл свой список друзей и увидел, что королева в сети. Хан Сень безумно обрадовался и отправил ей приглашение на сражение. Навык парения, которому он учился у королевы, не был идеален из-за того, что он не все смог понять. Если бы он смог и дальше учиться навыку у королевы, то, возможно, в будущем он смог бы сражаться с черепахой, не обращая внимания на скорость. Именно поэтому Хан Сень хотел снова с ней сразиться и понаблюдать за ее навыком парения. Однако Хан Сень не знал, захочет ли королева сражаться с ним или нет. Все-таки у них были слишком разные уровни силы. Королева могла бы убить черепаху легко. Хан Сень сделал вывод что у черепахи сила доходила до 40 очков, в то время как люди в первом святилище бога могли достичь лишь 20, и то не по всем показателям. Обычно у довольно сильного человека уровень физической силы равнялся 15 очкам. Даже те, кто собрал максимальное количество по всем видам гена, могли достичь 30 очков, но этого все равно недостаточно, чтобы уничтожить суперсущество. Однако прошедшие эволюцию, у которых показатели выше сотни очков, например, королева, легко могли бы убить это суперсущество. Но прошедший эволюцию уже не мог войти в первое святилище бога. Поэтому королева до того, как прошла эволюцию, также не смогла убить суперсущество. Хан Сень не был уверен, что королева примет приглашение, но очень надеялся на это. Еще один раунд. Только еще всего лишь один раунд. Увидев приглашение Хансеня, королева удивилась. Благодаря настройкам, ей не могли отправлять приглашения незнакомые люди. До Хансеня у нее никого не было в друзьях, поэтому это был первый раз, когда ей пришло приглашение на сражение. Увидев, что приглашение прислал солдат военного корабля, королева немного подумала, но все же нажала «да». Хансень был в восторге от того, что снова сможет увидеть королеву и ее навык парения. Как только завершился обратный отчет, Хан Сень помчался к ней. Он не решился ждать, пока она начнет атаковать. Их уровни были настолько разными, что он сразу же умер бы. Его уровень физической силы едва доходил до 30 очков, а ее уровень, скорее всего, был выше сотни. Королева, как и в прошлый раз, начала уклоняться от атак, но сама не нападала. Хан Сень был сильно взволнован. Он снова замахнулся кулаком, И сделал шаг. Королева удивилась. Удары шаг Хансеня были не такими простыми, как казались. Хотя в глазах королевы его движения были довольно медленными, но эти движения были очень неожиданными. Шаг Хансеня был подобен ее навыку парения, из-за этого у нее не получилось загнать Хансеня в угол. «Он что, копирует меня?» Королева пристально наблюдала за Хансенем. Спустя немного времени, Королева убедилась, что Хан Сень пытается повторить ее навык парения в воздухе, хотя в его движениях было много недостатков и ошибок, но ее удивило то, что за такое короткое время он смог добиться таких потрясающих результатов. Королева не стала завершать их сражение быстро, она хотела посмотреть, что еще сможет сделать Хан Сень. Парение в воздухе не все могли освоить, разобраться в нем было несложно. А вот применять его и стать настоящим мастером удавалось очень немногим это можно было сравнить с игрой го тот кто знал правила мог в нее играть но вот добиться каких-либо успехов было сложновато королева весьма хорошо владела навыком парения среди всех соперников с которыми ей приходилось сражаться никто не мог сравниться с ней в этом навыке действия хан сения удивляли но он был еще юным и делал много ошибок но она видела, что он понимает суть этого навыка. Кроме того, Хан Сень очень хорошо понимал, что она собирается предпринимать. Все это дало ей понять, что Хан Сень действительно талантлив. Разобравшись с уровнем Хан Сеня, королева не стала больше думать об этом. Обладать талантом – это одно, а вот чего он сможет добиться – совсем другое. Королева не атаковала, а продолжала уклоняться от нападения Хансеня. Однако Хансень ощутил большое давление. Ему становилось намного труднее предположить, куда сделает шаг королева. Сейчас они стали похожи на игроков в Го. Хансень был слабым игроком, и каждый его следующий шаг находился под контролем королевы. Но он ничего не мог с этим сделать. Довольно быстро Хансень оказался загнан в угол, как и в прошлый раз. Бам! После одного удара Хансень проиграл. Когда он вновь оказался на платформе, то увидел, что королева уже вышла. Но Хан Сень не стал расстраиваться. Он, наоборот, был сильно встревожен. Он не знал, специально ли королева обучала его или нет, но последние несколько ее шагов явно указывали на его слабые стороны. Для Хан Сень это было очень хорошо. Королева была похожа на учительницу, что помогало найти ошибки. Хан Сень был благодарен ей. Пусть она это делала и не специально. Навык парения в воздухе очень много значил для него, так как он помог бы ему при сражении с суперсуществом. Такой навык парения нельзя было найти среди сверхискусств. Сражаясь с королевой, Хан Сеню удалось многому научиться у нее. Загрузив видео их сражения, Хан Сень вышел из гладиатора и отправился на тренировочное поле общества мощных варфреймов. Королева действительно старалась указать Хан Сенью на его ошибки своими последними шагами. Немногие люди интересовались навыком парения в воздухе. Но она видела, что Хан Сенью был очень интересен этот навык, поэтому решила помочь ему. Но ее небрежные шаги, на которые она даже не обратила внимания, дали Хан Сенью шанс на то, что он смог победить суперсущество. Если я смогу использовать этот навык и избегать укусов черепахи, то я никогда не проиграю. Если я этого добьюсь, то рано или поздно придумаю способ убить это супер-существо. испытал еще большее волнение. Глава 333. Медный демон. Просмотрев видео своего сражения с королевой, Хан Сень заметил еще много деталей. Королева указала на его ошибки. Хан Сень много раз пересматривал видео и потихоньку исправлял свои ошибки. Большинство людей, узнав о недостатках, отказались бы их исправлять, но Хан Сень, наоборот, усиленно работал над собой. В жизни многие допускали ошибки, но не все могли их исправить и жить дальше. Хан Сень больше всего хотел все исправить, чтобы в будущем больше не допускать. Парение в воздухе было не только направлено на физические движения, мышление и действия были не менее важны для совершенствования этого навыка. Методом проб и ошибок Хансень продолжал улучшать свои навыки. В реальном сражении все могло произойти. То, что Хансень узнал от королевы, было лишь основными правилами. Но благодаря им в реальном сражении он мог намного быстрее реагировать на происходящее. Каким бы ни был мощным его мозг, он не мог много думать во время сражения. Он должен был усиленно работать над мышечной памятью, а для этого требовалось много тренировок. Это можно сравнить с математической задачей, для решения которой требуется сначала изучить все данные. Королева показала Хан Сеню некоторые данные, о которых он раньше не знал. А он хотел, чтобы его мышечная память запомнила эти данные, потому что это поможет быстрее реагировать в реальном сражении. Очень непросто было думать о том, что произойдет через один-два шага, но самым трудным было просчитать то, что произойдет через десять шагов. На самом деле это очень трудно было сделать, и немногие были на такое способны, поэтому во всем боевом зале королева была единственной и неповторимой. Хан Сень не спал почти всю ночь. На следующее утро, когда он открыл глаза, Они были очень красными, так как он много думал о происходящем. Я не могу и дальше так продолжать. Скорее всего, в навыке парения было много нюансов. Каким бы талантливым я ни был, я все равно не смогу изучить все стратегии. Если я не смогу расширить стратегическое мышление, то изучать новые тактики безусмысленно. Хан Сень понял, что оказался в тупике, поэтому закрыл видео, потер лицо и заснул. Хан Сень не знал, как долго спал. Он проснулся только тогда, когда зазвонил его комлинг. цзинь попросил его вернуться в святилище бога. Уже все были готовы и снова хотели пойти к черепахе. Хан Сень согласился. Перекусив в кафетерии, он телепортировался в убежище славы. Рука Луминды еще не восстановилась, поэтому в Медные горы отправились Хан Сень, Цзинь-дзюли, цзинь и сунь минхуа Однако, когда они добрались до того же места, черепахи там не обнаружили. Сунь Минхуа взял несколько кусочков лос, которые ела черепаха. Но черепаха съела почти все, поэтому удалось взять лишь совсем маленькие кусочки. Группа людей продолжила исследовать горы. Они не успели далеко отойти, как увидели красное существо, что стояло на горе, в противоположном направлении от того, куда они отправлялись. Существо было 6 футов в высоту, и казалось, все из меди. Верхняя часть напоминала скорпиона. Также у существа было шесть когтей. Медный демон! Цзиньжи Цзэ был сильно взволнован, когда заметил существо. Но Хансень обрадовался. Перед тем, как отправиться в Медные горы, он изучал существ, которые здесь обитают. И самым известным существом в Медных горах считался Медный демон. Даже самые слабые демоны были существами-мутантами. Иногда встречались медные демоны со священной кровью. Душа медного демона была с типом преобразования, что было большой редкостью. Душа даже демона-мутанта могла значительно увеличить силу и скорость. А душа медного демона со священной кровью еще имела и крылья, которые позволяли летать, пока вы находились в преобразованном виде. Душа существа, которое позволяло преобразовываться и летать, считалось очень редкой и ценной. Некоторые богатые люди были готовы убить человека, чтобы получить шанс уничтожить медного демона-мутанта. Однако медные демоны встречались только в медных горах, а если учесть, что это место находилось близко к убежищу славы, то почти всех уже убили. За последние годы видели лишь несколько таких существ, вероятнее всего они появились из гнезда все присутствующие слыша на в демонах но никто из них еще их не видел поэтому такое неожиданное открытие подбодрило их давайте пойдем и испытаем нашу удачу может у нас будет возможность получить душу медного демона взволнованно предложил дзинь никто не стал возражать это было большой редкостью что им посчастливилось увидеть такое известное существо даже если это окажется мутант и у его души не будет крыльев это все равно будет большой удачей когда они вчетвером забрались на гору от того что они увидели они чуть не задохнулись место где стоял медный демон оказалось каменной платформой а позади него находилась пещера из которой выбегали другие медные демоны размахивая хвостами и громко стуча когтями о камни Среди них один выделялся ростом и был более ярким. Были видны красные металлические крылья. Медный демон, которого они увидели первым, заметил группу людей и начал шипеть. Вскоре из пещеры показались десятки таких же существ. Похоже, что в самой пещере их было намного больше. Медный демон со священной кровью взмахнул крыльями и устремился к группе людей, как настоящий бомбардировщик. Черт! «Окружаем профессора!» побледнел и быстро призвал нож от души существа, собираясь отбиваться от атаки существа со священной кровью. Но Хан Сень был безумно рад. Он только недавно подумал о том, где можно найти существо со священной кровью, и вот оно само появилось. Это действительно была легкая добыча.